Третье. «Проходи, Льнов, проходи», — сказал вошедший мандрон Витальевич. «Присаживайся». Что так смотришь? Удивлен? Раз снаружи евроремонт, думал, небось и здесь все поменялось, а? Диваны там, кресла всякие из кожи. Стол хрустальный. Нет. Ничего не трогал, оставил, как прежде было. И мебеля, и сейф. Нашел недавно в кладовой портреты Брежнева, Андропова, Черненко. Ей-богу, на стенку повешу. А что? Чего улыбаешься?» «Ничего менять не хочу. Ностальгия. Из нового только компьютер поставил и факс. Просто без этого никуда. Жаль, что Иван Данилович под твое ностальгическое настроение не попал. Настоящий был оружейник. Все системы, как свои пять пальцев». «Четыре, если быть точным». Тучно хохотнул Андрон Витальевич. Хотя, конечно, не баба откусила. На войне все-таки. «Подъезжаю, не узнаю. Внутрь захожу, вместо Даниловича жлоб какой-то». С покупателями говорить не умеет. Хамит. И на мента похож. Тебя не обманешь. но положим, бывший мент. А что делать? Других не берем. А Данилыч состарился. На заслуженный отдых ушел. Ветеран наш. И не на улицу же его, в конце концов, выгнали. И пенсия у него, и квартира. Что волком смотришь? Да и чинить сейчас ничего не надо. Прямо на ферму производитель отправляем. Все поменялось. Мы уже не охота, а сафари... Клиентуры и статус другие. С фирмами разными сотрудничаем в Европе, Штатах. При нас тут охранная контора и альянс этот для тех, кто в законе. Только у меня в кабинете азис с прежней застойной жизни. Водки хочешь? Нет. 50 грамм? Тридцать. Мрачный ты, не компанейский. Я себе тогда налью. Не против? Андрон Витальевич спеша выдвинул ящик стола, достал бутылку, опрокинул в рюмку. Чуть отпил, разжевал оставшиеся на губах спиртовые капли. «Достал?» — спросил Льнов. Как договаривались, Андрон Витальевич грузно поднялся, скрипнув креслом, подошел к сейфу. «Индивидуальный заказ. Двуствольный штуцер, четвертый калибр, курки внешние, стволы горизонтально расположенные, ключи звекнули о дверцу. Патроны в латунной гильзе, 10-граммовая летая пуля, начальная скорость 500 метров в секунду и патроны с картечью». «Эффективный огонь на расстоянии ста метров», — он хмыкнул. «Льнов, скажи по секрету, на кого ты собираешься охотиться?» «Мамонтом бошки сносить». «Так они вымерли? Этим можно даже гусеницу у танка перешибить». Он выточил метровый ящик, смахивающий на футляр дорогого музыкального инструмента. «Ну вот, ты сам ответил», — невозмутимо сказал Льнов. «Шутишь. Если бы ты заказал снайперскую винтовку, я бы подумал, человеку необходимо для конкретной работы». Я бы тогда брал ее не у тебя. Логично. Смотри. Он положил футляр перед Льновым, открыл. В бархатных углублениях лежали короткие вороненные стволы, цевьё и приклад. Качество исключительное, но ты сам еще проверь. Он вернулся к сейфу, вытащил две коробки. В каждой по двадцать пять патронов. Ружье, как ты и просил, нигде не зарегистрировано. За спиной Андрона Витальевича леденящий щелкнул металл. «Странное дело, Льнов». Голос его дрогнул. «Знаю ведь, что не заряжено, а все равно страшно. Но не из-за ружья, а потому что ты его держишь. Ну, берешь? Тогда я закрываю сейф». Он тревожно оглянулся. Я еще стволы не смотрел. Льнов потянул пружинную защелку на футляре, отпустил. Повторно клацнул металл. «Совесть у тебя, Андрон, нечиста. От Оттого и боишься. Да просто нервы ни к черту». Андрон Витальевич резко потянулся к водке, отпил прямо из бутылки. Насмотришь со всего, наслушаешься, тебе не будешь собственной бояться. Андрон сам подумай, ну кто бы тебя убивать из дробевика стал? Грохот какой! Пистолет с глушителем это да, или того проще. В машину тебе что-нибудь подложить. Это нормальный киллер сделал бы так, а это здесь каким боком? Не знаю. Андрон Витальевич смущенно развел руками, выронил крышку от бутылки, наклонился. Рубаха обтянула его согнутую спину, и по ткани вдоль позвоночника выступили широкие потовые дорожки. «Может, ты и научный работник, но ты, правда, страшный какой-то, Льнов. И не пойму почему. В глазах, может, что-то?» В тайге дичает человек. Стволы в порядке. Льнов вернул их на место, взялся за приклад. «Не обращай внимания, это я так. Ладно, кроме этого, что берешь? «Как всегда. Запалы возьму, химикаты, патроны». Порох бездымный и дымный. «Видишь, Льнов, я и без документов верю, что это все для геологической партии». «Хочешь, будут и документы». «Нет, это я так, к слову». «С ружьем что решил?» «Беру. Сколько просишь?» «Как договаривались. В принципе, можешь и золотом рассчитаться, как в прошлый раз. Очень так весомо знаешь». Он глянул в охотничий прищур Льнова и осекся. Глянцевый лоб Андрона Виталича вдруг сжался жирными складками. Выдавливает с всех пор бусины влажного страха. Или вообще после занесешь, когда тебе удобно будет. Льнов вынул из кармана пакет малого книжного формата, сорвал бумажную обертку и положил на стол две денежные пачки. «Даже не пересчитываю», — прибрал деньги Андрон Витальевич, «потому что у тебя как в банковском хранилище». «А теперь куда направляешься, если не секрет?» «В Якутию». «Ну, Льнов, если что, я алмазами тоже беру». Заискивающе усмехнулся Андрон Витальевич, пряча деньги в сейф. «Пойдем на склад. Там все уже отложено. Единственное, машину во двор к служебному входу подгони, я тебе потихоньку вынесу». Он помялся. «Сам понимаешь, чтоб меньше свидетелей было».